Глава сороковая «Из-за вашей доброты столько бед!» Не унялась Криппи и снова поерзала у меня на коленях. Очень волнующее, надо сказать, чувство. Пожалуй, стоит садить ее, пока она не ощутила всю степень воздействия маленького мягкого места на мое мужское естество. Правда, теперь девушка словно приросла ко мне, да и когда еще я смогу заполучить эту строптивую волчицу так близко? — Так что ему нужно от Тины? — спросила крипи у Мерлина. Ее голос донесся до меня словно издалека, я слишком глубоко ушел в ощущение от ее близости. — Как что? — Хочет заменить свою кровь на кровь чистого наследника, чтобы превратиться в дракона, — сказал Мерлин. Мы с Криппи вскочили на ноги одновременно. Я практически подбросил ее, но вовремя поймал и осторожно опустил на землю. «Так что же выходит? Он сейчас выкачивает ее кровь?» В ужасе воскликнула Крипи, а я сжал зубы от ярости. «Теперь хотелось прибить нас всех, себя в первую очередь, что мы тут разговоры разговариваем, пока с Тиной происходит подобный кошмар». «Почему выкачивает?» – спокойно переспросил Мерлин. «Вот если поймает, этим и займется. А пока она рядом с вашим драконом». «Он уже поймал ее!» — крикнули мы с Крипи хором. Потом я добавил. «Он похитил Тину! Грегор летит за ней, и мы собирались на самолет, когда ты пришел!» «Так что же мы сидим?» Теперь уже Мерлин скачал на ноги. «Ах ты быстрый какой! Вот не оторвал я ему голову вовремя!» «И верно, не оторвали!» Сердито ответила ему «Моя маленькая оборотница!» В общем, мы обратимся и побежим к самолету, потом заберем тебя отсюда. «Да стойте, озабоченно сказал Мерлин и принялся копаться в карманах. «Последний артефакт-то у меня есть. Бракованный, конечно, не совсем какой нужно, но я его и берег на такой вот крайний случай». Спустя несколько секунд он извлек из кармана небольшую блестящую пластинку на цепочке. «Возьмитесь за меня с двух сторон». Велел он. Мы с Крипи переглянулись. Конечно, древний волшебник, похоже, не так ясно мыслит, как хотелось бы. Но если он может доставить нас к Тени быстрее, чем самолет, стоит этим воспользоваться. Мы взяли его под руки с двух сторон. Мерлин поглядел на пластинку и выдохнул: "Ну, с богом". Мир вокруг исчез, мы оказались в сверкающем туннеле, из которого нас весьма грубо выплюнуло на сочную мокрую траву. Пару секунд я оглядывался потом взлетел на ноги и протянул руку растянувшейся на траве криппи как ни странно она с благодарностью приняла мою ладонь видимо ей и самой надоело отвергать мои знаки внимания там ее ручка и осталась в моей лапище отпускать ее я не собирался мы стояли на склоне невысокого холма рядом протянулась проселочная дорога и никаких признаков магической битвы все вокруг было спокойно «Вот ведь он и верно бракованный», – всплеснул руками Мерлин, с досадой глядя на артефакт. «В чем дело?» – поинтересовался я. «Только не говори, что он закинул нас куда-нибудь в Алабаму». «В Алабаме совсем другая природа», – возразил Мерлин. «Мы, конечно, в Англии, но отсюда часа два до базы Мордреда». «Но что же нам делать?» – чуть не заплакала Криппи. Так мы не успеем раньше Грегора, и этот гад может...» Мы все переглянулись. Теперь мы отлично понимали, что именно может сделать этот гад. Нечто настолько кошмарное, что это просто плохо укладывалось в голове. В тот момент я как никогда понял, что значит для меня Тина. Она не моя женщина. Но мне даже подумать страшно, что сейчас какой-то старый негодяй каплю за каплей выкачивает из нее кровь, и она медленно умирает. Я весь мир переверну, чтобы спасти ее, потому что она мой друг, бесконечно родной мне человек и все еще немного хозяйка. Это тоже любовь, просто другая, не та, что я нарисовал у себя в голове». Вся ревность, что была во мне, вся злость на Тину и Грегора растворились, и я знал больше никогда не вернуться. Сейчас лишь бы спасти ее, любой ценой, даже моей жизни. — Что делать? — задумчиво проговорил Мерлин. — Очевидно, ловить машину. Даже обернувшись, вы не добежите быстрее, чем довезет автомобиль. «Отличное изобретение, кстати. Двадцатый век все же принес человечеству много полезного». «Так пошли ловить!» – вспылила крипи Приняла кокетливую позу и встала на краю дороги с поднятой рукой. «Тут-то я вам и пригожусь», – добавила она, явно имея в виду, что любой водитель-мужчина остановится ради нее с большей охотой, чем ради здоровенного оборотня и странного бородатого старца. С машиной все оказалось не так просто – Первую четверть часа мы стояли у дороги и ждали, когда кто-нибудь проедет. Никого не было. Тогда Мерлин сообщил, что неподалеку есть автозаправка. Мы пошли туда. Решили, что если не выйдет нанять кого-нибудь или просто договориться, то уведем машину. Сейчас такая нечестная игра стоит свеч. К счастью, уводить не пришлось. Мы смогли договориться с влюбленной парочкой, которая ехала в том же направлении, куда нужно нам». Не знаю, как Мерлин внушил им это, вроде бы он не менталист, но они сразу согласились, что я сяду за руль и поведу автомобиль с нечеловеческой скоростью. Ведь скорость реакции оборотней намного выше, мы не боимся самых крутых выражей». Впрочем, конечно, наши помощники об этом не знали. «В общем, приехали мы к холму Мордрида через пару часов, нервные и взбаламученные». Но, слава богу, сразу поняли, что битва закончилась нашей победой, а Грегор с Эрми уже внутри холма и пытается помочь Тине. «Лишь бы он дверь не запер», – задумчиво сказал Мерлин, когда мы нырнули под своды древнего холма. Грегор. А в следующий момент в нос ударили их запахи. Не слишком приятный мне запах оборотня, приятный аромат крипи и незнакомый запах какого-то человека. «Вы почти вовремя», — сказал я. Никто не знал, ценой каких усилий я умудрялся сохранять иллюзию спокойствия. Наверное, просто знал, что иначе, если поддамся своей ярости и панике, не смогу помочь любимой. Ник с Криппи сосредоточенно кивнули, и тут из-за их спин появился высокий старец с добрыми, хоть и проницательными глазами. «Я знал, кто это». И даже догадывался, что именно за история связывает его с мордердом «Рад видеть тебя, Мерлин», — поприветствовал я, сделав почтительный кивок. Не зная, как у него с мозгами сейчас, но когда-то этот маг помогал предкам моей Тины. Он заслужил мое почтение. «Благодарю, что пришел нам на помощь». «О, догадливый какой!» — хитро глянул на меня Мерлин. Я тебя тоже рад видеть, дракон. Тебе, в отличие от него...» Мерлин махнул рукой куда-то вглубь холма. «Я позволил найти девочку. Сразу видно было, что ты ищешь истинную пару, даже если не знаешь об этом. Жаль только, что мерзкий мальчишка пустился по твоему следу и нашел ее тоже». «Ну так что?» Он поглядел на дверь и воскликнул. «Я так и знал!» «Заклятие полной изоляции. Я сам его научил. Ты можешь снять его?» Я не удержался и взял Мерлина за плечи, чтобы он сконцентрировался на самом важном. Похоже, старый маг слишком любит поговорить и слишком рассеян. Но именно он — единственный, кто может отворить проклятую дверь. Если может, конечно. «Ну да, могу», — ответил Мерлин. «Время это займет, конечно. Отойдите-ка все!» Не знаю, что делал этот человеческий маг. Но, к счастью, времени это заняло куда меньше, чем он сам планировал. «Не знаю, что за магия это была. Что-то связанное с местной природой, с холмами и пещерами в них, с магией воды и огня. Что-то из этого мира, недоступное мне». Он шептал, прислоняясь к двери, возил руками – Потом направил ладонь на дверь, и вдруг что-то словно лопнуло. Словно струна натянулась до предела и оборвалась. И я тут же потянул дверь на себя, и на этот раз она открылась. Я почти влетел в комнату. Там, привстав на локтях, лежал на одном плоском камне злой темноволосый человек и пытался направить на меня руку с блестящим энергетическим шаром, а на другом столе — тина и в то же мгновение я почувствовал, как крошечная сияющая точка ее жизни оборвалась. Она умерла в тот миг, когда я ворвался в грот, а вместе с ней умер и я. Мое сердце не остановилось, но я стал мертвым внутри, в одно мгновение. Без тины моя жизнь ничего не значит, это лишь существование, доживание оставшихся мне дней. Но и после смерти есть жизнь, особенно после клинической смерти которая обратима. Я знал, что у меня совсем мало времени, чтобы вернуть ее. Попробовать вернуть. Десять секунд, когда можно нанести прикордиальный удар. Четыре-пять минут, чтобы начать сердечно-легочную реанимацию, прежде чем мозг умершего претерпевает необратимые изменения. на с и проклятым Мордородом разделяло метров тридцать. Я понимал, что он начнет мешать, это может задержать меня. А я должен действовать наверняка». «Дорога каждая секунда». Был лишь один выход. Я выдохнул. «Тина, милая, я не знаю, полюбила ли ты меня, или это была лишь дать моему драконьему шарму. Просто увлеклась ты видным бизнесменом, или в тебе проснулось искреннее настоящее чувство? Я буду верить в твою любовь. Просто верить. И прости меня, если я ошибся». Прошло меньше секунды, прежде чем Мордорд запустил в нашу сторону свой энергетический шар и крикнул «Шанс оживить ее в обмен на мою жизнь!» Я не собирался торговаться с ним, у меня слишком мало времени. Быстрый драконий мозг за доли мгновения понял, что делать. Я шагнул в другой мир, готовясь выиграть или умереть. Пространства отдельных миров расположены в надпространстве, в пространственной вселенной. Уложены они там неровно как книги на полке, а изгибаются друг относительно друга». Можно уйти в другой мир, сделать пару шагов в нем и вернуться за тысячи километров от того места, где ты был изначально. И я напряг все свое чутье, чтобы ощутить правильный путь. Тридцать метров. Мне нужно потратить одну секунду, не больше, и срезать эти проклятые тридцать метров. Всего лишь. Как легко это звучит. И насколько велик риск. В тот момент, когда стеклянная дверь пропустила меня, я ждал, что мое сердце остановится ведь так до конца и не поверил, что она ожила. Я уже не стремился к этому, думал лишь о том, чтобы моя женщина была жива и здорова. И все же мне просто было некогда думать о своих ощущениях, даже мертвый я должен воскресить ее. Лишь с удивлением ощутил под ногами высокую фиолетовую траву другого мира. Я был жив. Не почувствовал ни потери сил, ничего, только огромную сосредоточенность. Один шаг по траве – И я вышел обратно в мир Тины, подле каменного стола, на котором она лежала. Мордред готовил новый удар, но я лишь слегка поднял руку, откидывая его силовой волной к стене. Это сломает ему кости. Это сломает ему кости. Остальное смогут сделать Мерлин с Ником. Ведь этот недодракон понятия не имеет о силе драконов. Она ему не дана, сколько бы крови он себе не перелил. Чтобы быть драконом, нужно нечто большее, нежели краденая кровь. Я замер над тиной. Худое лицо, кожа обтянула кости, бледность до серости и синевы. Она мертва. Мне стало страшно. Вдруг у меня не получится. Но у меня есть преимущество, магия. Любому человеку пришлось бы бить по грудине при кардиальный удар. А если не поможет, проводить непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Я мог иначе. Я поставил руку над ее грудью и пропустил разряд. Что-то вроде электричества, используемого медиками при дефибрилляции. Тело Тины дернулось, как дернулось бы на операционном столе от многих тысяч вольт приложенного электричества. Но нет, ее сердце не забилось. Тогда я заставил его работать, держал руку над ее грудью и своей силой заставлял его сокращаться, перекачивать жалкие остатки крови в ее теле, снабжать ее мозг. Видел, как двигается Тинина грудь под моей ладонью. Другой рукой проводил над легкими, приказывая им дышать. Но ничто не помогало. Отпущу ее на мгновение, и она умрет навсегда. А в голове вдруг встала странная картинка. Другой мужчина, тоже высокий, темноволосый и знакомый мне, склонился над телом хрупкой белокожей девушки и делает то же, что и я. Также заставляет сокращаться ее остановившееся сердце, обезвольные легкие дышать. И также молится Создателю, чтобы это помогло, ведь лишь он может помочь совершить чудо. Это было не со мной, но кольцо замкнулось, ситуация повторилась. Пусть не с ними, так со мной и с Тиной. Не знаю, сколько времени прошло. Я был близок к отчаянию, Тинино тело так и оставалось мертвым, сколько бы я ни просил всевышнего вернуть ее и ее саму вернуться. Не удержался. Склонился и быстро поцеловал ее бескровные губы. «И тут...»